Надежда Фёдоровна! Прошла минута. Он опять позвал. Надежда Фёдоровна! Кто там? Надежда Фёдоровна дома? Нету. Ещё не приходила. Странно. Очень странно. Она пошла домой. Он прошёлся по бульвару.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 Он опять пошёл к квартире Надежды Фёдоровны и посмотрел на тёмные окна. Это обман. Обман. Она же сама, встретясь со мной сегодня в полдень у Бетюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке. Окна в том доме, где жил Кириллин,